Глава 3. Бет Марбл чувствовала, как жизнь вливается в нее теплой мутной струйкой. Все страхи, задержавшиеся в ней на десятки лет с момента, когда седативное средство охватило сознание и увлекло во омглу, рассеялись при виде Клиффа. Он здесь. Он не изменился. У нас получилось. Мы на Глории. Несколько минут субъективного времени назад ее обуревала паника. «Быть может, это последнее, что я вижу в жизни?» Адреналиновый колокол гремел в ее ушах. «А я-то думала, что готова. Я была так в себе уверена». Она улыбнулась при этом в воспоминании о прежней своей личности и старательно отстранила его. «Какая там у нее водилась мантра в универе? Будь здесь и сейчас». Клифф заговорил теплым, уверенным голосом. «Все в порядке». Она прокаркала в ответ. «Если ты тут все так...» Она испытывала восхитительное ощущение, когда его руки касались ее тела. Подчинялась шепоткам приказов. «Ляг, выпей, расслабься, вдохни». Холодный, пахнущий металлом воздух. По тканем распространялось тепло. Ее тело дергалось, извивалось, кровь разгонялась в жилах, Текла с давно позабытой клетками скоростью, органы чувств пробуждались, все нервы пронизывала приятная боль. «Ха! А мне это начинает нравиться!» Затем она услышала ревущий клек от корабля. Большая часть команды легла в Криосон еще до старта Искательницы Солнц. Но, будучи пилотом, Бет бодрствовала целый год, пока Искательница набирала скорость. Ей было хорошо. Звездолет укрывал ее, как прочный шлем голову древнего рыцаря, хотя сравнение это было тщеславно-пафосным. Истинной хозяйкой корабля оставалась не Бет, а Электроника, контролировавшая магнитощиты и двигатель каталитического лептонного термоядерного сгорания. Она узнала эти протяжные гулки и басы и поняла, что корабль в полете. Она не то чтобы услышала, почувствовала их. А этот вот, мягкий фоновый тенорок, новый звук. Его раньше не было. Искательница Солнц замедлялась. Она напрягла слух. Руки Клиффа ласкали ее, возвращали в мир. Но не Глория была этим миром. Что-то не так. По сдержанному непреклонному лицу Редвинга можно было записывать учебные ролики. Ни одна из выдвинутых на совещании идей Ему не пришлось по душе. И никому другому. Но Клифф видел в изгибе губ капитана однозначный ответ. Редвингу не хотелось насиловать корабль, терять годы, надеяться, что лептонный движок удастся починить. Абду свозился с планшетом. Клифф уже хорошо изучил его лицевую мимику. Индиец был собран, уверен в себе, не чушь риска, но к радикально новым идеям относился с почти инстинктивным неприятием. Идеальный набор качеств для вахтенного впору долгого сна. Тем не менее, словно помимо воли, Абдуз проверял выдвинутую Клифом идею, и предложение это ему явно нравилось. Он уже поучаствовал в великом открытии, но останавливаться на пороге не желал. Как и Клиф. В этом они сходились. У Клифа имелось и другое настоятельное желание. Выжить. Вместе с Бет. Надо в конце концов жениться на ней. Таких долгих ухаживаний еще не знала история. Клифф был достаточно информирован, чтобы не нарушать воцарившееся в кают компании молчания. Бет заразилась всеобщим настроением, и ее участливый взгляд только добавлял напряженности. Вот сидит, сложа руки, Редвинг, вот Абдус и Майра уткнулись в свои планшеты. Фоновое ворчание двигатель ионаточника служило постоянным напоминанием о что законы Ньютона не ведают жалости. Редвинг глядел в пространство. В конце концов, Абдуз поднял глаза. «Да, маневр возможен, но крайне рискован». «Что скажешь, Бет?» — мягко спросил Редвинг. «Я уверена, что корабль можно провести с такой точностью», — отвечала девушка. «В пределах допустимого по целеполаганию и скоростям. Потребую, чтобы и и командной рубки «Срезали заусенцы. Маневр займет 10 дней. Но мне хотелось бы узнать, что не так с нашими двигателями. Мы все хотели бы», — с сожалением проговорил, расцепив руки, Редвинг. «Но придется играть теми картами, какие нам сдали». Как будто порыв свежего ветра пронесся по каюте. Четыре лица повернулись к капитану. Они разбудили его в надежде на такое решение, но пока что он уклонялся. Теперь же Клифф выкроил секунду поразмыслить о собственной безумной идее. Жизнь — азартная игра. Его преследовали предчувствие неприятностей и любопытство, от которого заходилось сердце. Жизнь продолжается. Редвинг стянул губы в узкую полоску. «Начинайте». Бет проверила, соответствуют ли целям маневра альфвеновские показатели, и с удовлетворением обнаружила, что корабль ее слушается, хотя и с некоторой инерционностью. Параметры плазменных колебаний в магнитном поле названы в честь шведского физика Ханнеса Альфвена, основоположника магнитогидродинамики, лауреата Нобелевской премии. На разворот курса ушло 11 дней. Темное время неопределенности, когда неясно было, насколько точно искательница реагирует на приказы пилота. Магнитные ионосборники стонали от напряжения, но подчинялись. Абдус проверял каждое действие Бет, она из вежливости спорила с ним, однако принимала это как должное. Клифф и Бет подолгу просиживали в своей каюте. В постели было тепло и уютно. Она предпочитала имбирные пряники. Сейчас. Восстанавливаясь после оживления, можно было дать себе послабление. Рисковатая имбирная нотка смешивалась со сладостью сахара и шоколадных чипсов, которые она тоже ела, потому что они нравились Клиффу. Запивала их всегда какао, теплой коричневой жижей из кружки, как мама научила. Клифф ничего не пил, кроме крепкого, до горечи, кофе Кона, которым подстегивал себя по утру. Гавайский элитный сорт Печенек он не любил. «Что тебе снилось в холодном сне?» — спросила она. Они слизывали крошки с губ друг друга. Он сонно усмехнулся. «Они говорят, что я должен был почувствовать легкий укол в левую руку. Так было. Мне показалось, что это забавно. Я захотел рассмеяться, но не мог. Даже улыбнулся с трудом. А потом проснулся». Бет тоже усмехнулась и допила какао. «Я думала ответить той же глуповатой шуткой. Знаю я эти ваши легкие уколы. После них такой приход». Они засмеялись чуть громче, чем заслуживала эта шуточка. Но им понравилось. Бет тонким голосом, выделываясь, произнесла. «Ты знаешь, глядя на эту хреновину вот под таким углом...» начинаю думать, что она смахивает на огромный вок с дыркой в днище. снова прохавчик думаешь. пошли на камбус. в пору работы старые страхи возвращались, а общество Клиффа помогало их глушить. он был солнцем ее личной системы, стал им в первые же дни совместных тренировок будущего экипажа. за год до того ее родители погибли в автокатастрофе, и событие это отбрасывало тень на ее успех при отборе. по крайней мере, в глазах членов комиссии. Им бы хотелось видеть в команде только успешных, с долгой историей равномерного карьерного роста, без всяких там эмоциональных заплетов, которые чреваты срывами спустя много лет. Потеряв пару центральных фигур своей жизни, она подумывала взять самоотвод, потому что радости не испытывала никакой. Она даже не думала закрутить с клифом роман, отгоняя горечь, но так уж получилось. Волшебство, да и только. Солнце вышло из тени, затмение окончилось, и это повлияло на все ее действия. Особенно на психотестах и, менее явно, в постепенном возвращении социальных навыков. Позже ей стало известно, что примерно в то самое время, как ей встретился Клифф, ее всерьез подумывали выгнать из лагеря. «А потом случился Клиффи», – прокомментировала она. И действительно, явственные перемены спасли ее от вылета. А уже потом начались заметные успехи в электромагнитном пилотировании, дисциплине все еще молодой и плохо изученной. Она стала лучшей в своем деле. Она попала сюда только благодаря ему. Она дала ему это понять в те долгие часы, когда они занимались любовью. Нежно и страстно. Секс и смерть — две стороны одной монеты. Так она всегда считала. Яростное стремление оставить что-то после себя, идущее из подсознания, приглушенные, но различимые приказы эволюции. Их сладкие часы в рюкзаке, сравнение ей не нравилось, но в данном случае было уместно. Клифф предпочитал гамак. Подтверждали такое предположение. Никогда прежде не испытывала она ничего подобного в своей, скорее, аскетичной личной жизни. Она опасалась как бы не выдать себя в столовке. Лицо ее... неудержимо краснела при первом же воспоминании о себе прежней в сравнении с собой теперешней. Она вышла из тени. Она была счастлива. Она совсем потеряла голову. Однажды вечером, после того, как она направила корабль по широкой дуге в сторону чаши, капитан дал экипажу вольную. Они устроили импровизированный мозговой штурм. Майера председательствовала и разводила сцепившихся. Идеи били ключом. «Что там впереди? Что, черт побери, заварива в этом котле, в этой чаше?» Мыльные пузыри гипотез надувались и лопались. Бет всех веселила. Кто-то запел, предсказуемо пустил петуха, отчего все заржали еще пуще. Капитан перепил всех остальных вместе взятых, и девушка начала понимать, в каком он пребывает напряжение. Запланированный ими маневр впечатлял. Струя из донышка чаши была плотнее любого попадавшегося искательницы Солнц» облачка плазмы. Не факт, что такая плотность предусмотрена спецификациями. Но, — подумала Бет, — никогда не знаешь, на что наткнешься в межзвездном пространстве. Не то чтобы они ожидали встретить чашу, но «Искательницу» строили с многократным запасом прочности. Например, — Окруженные газопылевыми облаками звезды могут ионизировать эти сферические оболочки. Искательница могла бы справиться с такой преградой, отчего бы не попробовать пробиться через чисто плазменную сферу. Носовые лазеры-искательницы могли распылить на атомы объекта размером с небоскреб единым гигаваттным импульсом. Такие мощности и требовались, чтобы рассеивать плазменный ураган, бушевавший вдоль фронта ударной волны. Звезда Викрамасинг перемещалась против вращения галактики. Необычная, но не слишком редкая черта. Они летели в том же направлении, поскольку Глория располагалась дальше Солнца по спиральному рою колесу, вовлекшему большинство звезд галактики. Потому-то странное поведение звезды и не было отмечено ранее. Чаша закрывала ее так, что Викрамасинг оставалась невидима из Земли и с Искательницы. Но когда искательница Солнц стала обгонять светило, приближаясь к нему сзади, звезда внезапно выскользнула из укрытия и воссияла в небесах. Она была уже совсем близко. «М -м, а как быстро она движется?» — спросила Бет на следующее утро. В рубке управления было пять консолей, по одной на каждого. «Скорость больше десяти тысяч километров в секунду», — ответила Майра. «Это же чертовски быстро!» Майра улыбнулась. «Ага, я сразу заметила. Эта скорость близка к нашей собственной, крайне высокая для звезды». Абду кивнул. «Немного меньше нашей, так что мы ее обгоняем. Но да, для звезды это крайне необычно». Они переглянулись. Бет удивляла, отчего Викрамасинхи так любят тянуть резину, приоткрывая тайны. «Культурная обусловленность?» А может, они просто не хотели ее шокировать на первых порах, сразу после пробуждения. Ей пришлось признать, что голова у нее все еще слегка кружится и отнюдь не от холода или лекарств. У нее концептуальная перегрузка. Если бы не видела все это на экранах собственными глазами, возьми себя в руки. А можно ли, начала Бет, можно ли объяснить это воздействием вон тех протуберанцев? Майра покачала головой. «Каким образом? Они улавливаются чашей». Бет непослушными пальцами начертила схематический чертеж. «Языки плазмы вырываются в сторону чаши, а звезда ускоряется в противоположном направлении? Да еще это дыра». «Я об этом думал», — сказал Абдус. «Чаша удерживается на расстоянии, а ведь звезда должна бы ее притянуть». У нее захватывало дух от мысли о том, какие колоссальные массы вовлечены в полет, как точно надлежало выверить это равновесие, чтобы они не столкнулись. Как это возможно? Как вообще летит эта конструкция? Вырывается струя, и структура движется вперед, лаконично ответил Абдус. Викромасинхи снова переглянулись, покачали головами, будто диву давались ее неумению осознать очевидное. Она теперь понимала, почему они сперва пробудили Клиффа, а только затем Редвинга. Специальность Клиффа имела отношение к странностям и чудесам жизни, что могла таиться на Глории. Он привык мыслить гибко. Он биолог, а не астрофизик. А все же именно он предложил подняться по струе, а не викромассингхи. Повисло напряженное молчание, а потом у нее появилась новая мысль. Она внезапно вспомнила, как в древнем языке обозначалось это чувство. Прозрение. Узреть. Увидеть свет. «Мы не учитывали свет», — проговорила она. «Они используют свет, исходящий от викромасинг. «Ну и?» — скептически отозвался Редвинг. дайте ко мне побольше спектрограмм этой штуковины», — приказала Бет. «Те, что мы собираем на подлете». Она активировала пилотские импланты, послала запрос, и получила в ответ, определенное методом спектрального синтеза, содержание железа и альфа-элементов, именно магния, кремния, кальция и титана. Стало ясно, что лучше положиться на разжеванные и выплюнутые системами корабельной диагностики диаграммы. Она оказалась меж двух огней, там, где корабельные ИИ столкнулись с неведомым. Информация текла на галлюциногенных скоростях. Она могла посоветоваться только со своей интуицией, а больше ни с кем. У каждого есть право советоваться с интуицией, но не присваивать себе факты. Факты пускай говорят сами за себя. Настал черед Бет вступить в игру. В пилотское кресло комиссию не втиснешь. Даже Редвингу оставалось лишь наблюдать и принимать решения. По магнитным волнам корабль проведет не он, а Бет. Пожелайте мне удачи. — сказала она с напускной бравадой. Искательница Солнц влетела в жемчужную окантовку струи. Клифф порывисто потянулся к ней, обнял и поцеловал. В щеку, потому что девушка уже отвернулась к запестревшим графиками и спектрами обзорным экранам, развернутым перед ее противоперегрузочным креслом. «Удачи тебе!» — шепнул он. И повалился в собственное кресло, расположенное так, чтобы Бет была хорошо видна. Викромасинг пылала как факел, как маяк, доступный взору лишь через узкий глазок, сквозь который вырывалась струя. «Как мы назовем этот?» — подумала вслух Бет. «Свищ!» — резко бросил Редвинг. В областях, граничащих со странным раскаленным пятном на поверхности звезды, откуда, собственно, и вылетала струя с неутихающей яростью, извивались и перекручивались корональные разряды. Магнитные бури одна за другой прокатывались по светилу, заливая небеса жестким рентгеновским излучением. Вблизи Викромасинг напоминала красного карлика, больного тем, что у звезд соответствует проказе. Они поравнялись со струей и стали подниматься. Струя была направлена им навстречу, сила потока возрастала от часа к часу. Чаша кипела, как адский котел. Бет позволяла себе ненадолго вздремнуть, но действие седативных препаратов, введенных ей, в любой момент можно было прервать. Она тщательно следила за этим. Абдус и Майера в итоге взялись ее подменить, когда девушка закемарила прямо посреди маневра. Рубки она не покидала, то и дело одергивая себя, чтоб не сорваться на доброхотов. «Разве не должен пилот быть крепче кремня?» но помочь ничем не могла. Разве что выстроить какие-то предположения. Внешняя поверхность чаши в инфракрасном спектре напоминала корку пирога и слабо поблескивала. Как черная координатная сетка, ее усеивали непонятные структурные элементы, балки, катушки, арки. Объект, казалось, просто висел в пространстве, а на деле, вращаясь, неустанно следовал за центральной звездой. Тёмная сторона чаши была холодна, как космос. Лишь малая доля звездного света отражалась от нее. «Судя по спектрам, это какой-то металлоуглеродный композит», заявила Майра, «но нисколько не похожий на наши сплавы». Клиффу делать было особо нечего. Он готовил поесть, мыл посуду, убирал, пока остальные самозабвенно работали в рубке. Каждую деталь плана, каждое изменение – Они проверяли и перепроверяли. Бет видела, что Клифф искренне восхищен тем, как тесно и слаженно они взялись за дело. Стоило определить цель, по крайней мере теперь можно было сфокусироваться на чисто технических аспектах и отстраниться от прочих проблем. Тем и счастливы. Клифф слонялся на заднем плане. Роль его существенно уменьшилась, но он все равно не мог спокойно спать. Бет читала его мысли. «Если нам суждено погибнуть, пускай я при этом буду в сознании». Нескончаемый назойливый шум корабельных двигателей мешал сосредоточиться. Раздражение только нарастало, хотя она пыталась отвлечься на расчеты и маневры. Она глядела на растущее впереди пятно и фантазировала о нем на все лады, пока поля ионаточника перестраивались для маневра, в расчете на который их даже не подумали бы проектировать. Абдус и Бет мастерски воспользовались гравитационными эффектами звезды, перестраивая искательницу на нужный вектор, тот самый, каким следовало и само карликовое светило. Бет было не по себе от постоянного пребывания под чужими взглядами, а может она уже с ума сходит от усталости. Редвинг почувствовал ее настроение и послал их с Клиффом составлять доклад Земле с полными сводками данных и графиков. Они сидели в кают компании одни, настраивая кормовой лазер для передачи отчета, когда ее поразила внезапная мысль. Каковы шансы, что Искательница Солнц сразу вот так возьмет и нацелится точно на Викрамасингх, как только скоростью уравняются? Редвинга тоже проняло, когда она ему это сбивчиво изложила. «Они тоже направляются на Глорию! Черт!» «Хотят ее колонизировать?» — спросила Майра. Да нет, невозможно, возразил Абдус, войдя в ком рубку. Зачем? В чаше поместятся десятки миллионов таких планет. Возражение казалось убийственным, и все же векторы скоростей наложились друг на друга. И корабль, и чаша летели прямо на Глорию. Солнце стояло точно позади. Может, они просто странствуют от звезды к звезде, высказал предположение капитан. Межзвездные туристы. Молчание. «Все знают про гравитационные волны», осторожно спросил Редвинг и обвел остальных взглядом. Те кивали. «Нельзя утаить это шило в мешке от технически образованных людей», прокомментировала Бет, не сочтя нужным отвернуться от меняющихся экранов. «Вы полагаете, что эта конструкция, эта чаша, направляется к их источнику?» спросил Абдус. «Это имело бы смысл, но все равно...» Загадка есть загадка, так. Редвинг снова оглядывал команду. Когда мы улетали, сказала Майра, ученые сходились на том, что это просто фоновый шум. А есть ли шанс, что именно чаша создает гравитационные волны? Поинтересовался капитан. Посредством струи или? Там нет масс, способных породить такое излучение, ответил Клифф. Я уже уточнил этот вопрос, пока оживляли Бет. «А в системе Глории», — заметил Абдус, — «столь аномальных масс тоже не отмечено. И что?» Редвинг поразмыслил. «Не может ли быть так, что они направляются на Глорию за этим тамошним гравиволновым генератором?» Клифф пожал плечами. Ни одна идея его особо не прельстила. «Интуиция здесь не невеликая помощница», — сухо бросила через плечо Бет. За все время разговора она так и не отвела взгляда от дисплеев. Вскоре все вернулись к работе. Планом, графикам, пилотированию. Изматывающая работа приносила облегчение, уводя мысли от неведомой судьбы. Бет видела, как Клифф одиноко слоняется по рубке. Он им явственно завидовал. По крайней мере, товарищам есть чем заняться. Вектор скорости корабля утыкался точно в центр чаши, окружавший викромасинг. но они все еще держались на почтительном расстоянии. Бет регулировала скорость, сбрасывая нагрузку на двигатели. «Может, если дать им передохнуть сейчас, — сказала она, самой себе не веря, — позже они заработают лучше». Плазменная струя, выходившая через свищ, содержала много быстрых ионов, устремлявшихся в ловушке ионоточника. По хребту огромного корабля прокатывались медленные судороги, не стороной рубку и палубу. Бет почувствовала себя капитаном древнего морского корабля, захваченного бурей. Такое случилось с нею впервые. Теперь струя была видна даже невооруженным глазом. В основном жемчужная, кое-где подсвеченная быстрыми синеватыми и желтыми сполохами, которые Абдус приписал процессам рекомбинации в плазме. «Атомы», — объяснял он, — «конденсируются из потока» и, теряя энергию, выдают наблюдателям характеристические спектры перехода из возбужденных состояний. Для лучшего обзора освещение в рубке управления сделали красновато-розовым. Но если бы заслонки опустились, струя выжгла бы пилотом глаза и залила рубку пламенем. Удаляясь от чаши, плазменный плюмаж оставался на диво узким. Бет поигралась со снимками, увеличила разрешение. Похоже, что по мере приближения к свищу струя сужается, а затем, вырываясь наружу, немного расширяется. Взгляните. В исходящем потоке заметны регулярные светлые участки. «Зона нестабильности», — сказал Абдус от волнения, его голос срывался, хотя он как мог держал себя в руках. «Сквозь дыру свищ струю продавливают магнитными полями». Бет... Заметила, что вдоль струи торчат сияющие волоконца плазмы, как шипы на ошейнике. Теперь вид на дыру, через которую вылетала пламенеющая струя, значительно улучшился, и стало понятно, что свищ идеально круглый, диаметром больше расстояния от Земли до Луны. Майра нацелила все телескопы-искательницы на кромку свища. Микроволновой спектр испещрели шумовые выбросы от раскиданных по струе ярких пятен. протестующие вопли, выжатых в космос электронов. Абдус вывел на экраны картинку чаши под особенно удачным углом обзора, стал увеличивать разрешение, и Клифф почувствовал, как у него бешено колотится сердце. В косых звездных лучах была видна сложная система колец или катушек с прекрасной температурой чуть подогретой воды. «Они больше горных цепей», — прошептал Абдус. К лифу от чего-то пришло в голову, что кем бы ни были создатели чаши, они давно уже вымерли. Смерть, распад, исчезновение, вымирание, судьба видов под молотом ударяющим по наковальне времени прискорбно одинаково. Видов, видов, а не только цивилизаций. Эта конструкция должна быть очень старой, а все же она работает. Солнечный ветер в Викромасинг неустанно задувает в воронку плазменной струи, разгоняя всю структуру до колоссальной скорости. Кто же мог додуматься до такого, не говоря про «воплотить на практике»? Бет выделила в микроволновом спектре более интенсивные сигналы – электромагнитные, нарастающим жужжанием сопровождавшие приближение искательницы Солнц к чаше. Майра засекла на внутренней кромке, за катушками – «Следы воды и азота». «Там воздух?» — вслух спросила Бет. Никто не отважился ответить. Клифф вспомнил, что внутренняя поверхность чаши в миллионы раз просторнее Земли. И даже больше того, введя поправку на рефракционные эффекты в окружавшем искательницу Солн с плазменном коконе, они увидели, что вся оболочка, несомненно, вращается как целая. «Ну да, конечно», — проговорила Майра. «Центростремительная гравитация!» Они свели воедино результаты измерений и построили на главном экране изображение объекта. Сияющий плазменный штырь торчал из чаши, выходя через дыру с незашлифованными краями. «Совсем как огромная чашка для чая!» — проронил Редвинг. «Или нет? Кубок! Кубок мира!» Долгое мгновение все молчали. Затем Редвинг с тщательной небрежностью сказал. «Абдус, пожалуйста, проверь, нет ли еще ответа с земли?» Но сигналов не поступало. «Сейчас!» — коротко бросил Редвинг. Бет поняла. Абдуса следовало чем-то занять. По палубе прокатилась долгая рыкающая нота прежде неслыханной вибрации, такой глубокий бас, что они его скорее почувствовали, чем услыхали. «Мы входим во внешние слои струи». сказала Бет лаконично. «Думаю, стоит назвать это плазменным серфингом». Редвинг нахмурился. «Полный вперед! Зациклиться!» «Есть?» Бет проделала сложный маневр, не отводя глаз от экранов. Чаша стала стремительно раздуваться. «Мы теперь заперты в потоке!» Глубокая басовая нота выворачивала кишки. «И... замедляемся!» «Мы летим прямо вверх по струе!» Искательница Солнц заложила отчаянный поворот. Чтобы проскочить в плазменную струю, требовались навыки конькобежца, помноженные на таланта акробата. Предстояло кружиться в трех измерениях под все возрастающими рывками. В межзвездном пространстве, где водород существует главным образом в виде газа, неразделенного на ионы и электроны, искательница вынуждена была ионизировать газ ударной волной от собственных осцилляционных магнитоходов. Волны давления распространялись перед кораблем, перепахивая пространство, захватывая электроны и вмазывая их в молекулы водорода. При должном навыке, у Бет на это ушла пара мгновений, можно было спокойно расщепить водород на протоны и электроны. Газ подпитывал ионный факел, перед самым кораблем протягивалась плазменная колонна. Вещество из нее собиралось в диполь магнитные воронки и поставлялось в камеры термоядерного синтеза. Трюк был в том, как заставить корабль мчаться на хребте этой гневно плюющейся плазмой, устремленной вперед колонны. Искательница «Солнц» вихляла из стороны в сторону на несколько градусов, немного отклоняясь от звезды цели, но тут же возвращаясь в поток, исходящий от нее. Струя сужалась. обрастая кружевными волоконцами. Последним отчаянным усилием они полностью нырнули в струю. Ускорение, головокружительный рывок, перегрузка, вдавившая всех в кресло надолго, навеки. Задать звездолету новый курс непростая работёнка. Сбэт пот лил ручьём. Она не глядя ткнула пальцем в консоль, повеял свежий ветерок. По всей длине искательницы солнца скрипели переборки, и скрип этот эхом отдавался в коридорах. Даже закрепленные мебель и оборудование ерзали и дергались. Бет не знала, выдержит ли искательница эту нагрузку, выдержит ли ее она сама. Наконец они выровняли курс и направили исходившую от светила струю прямо в магнитосборщики. Бет кинула вперед отдача от замедления, ремни впились в тело. На круговом обзорном вседиапазонном экране Стало видно, как нос корабля облизывают и покусывают струи раскаленной плазмы. Скорость искательницы все еще была выше скорости звезды, но по мере углубления в чашу и яростную струю в игру вступали другие силы. Она почувствовала эти силы, сперва встревожилась, потом сообразила. Искательницу начинала поворачивать, корабль находил себе более или менее устойчивое положение в бешеном плазменном потоке. Казалось, что их закинуло между жерновами медленно вращающейся мельницы. «А знаете, я догадалась, от чего эта струя такая прямая», — тоном светской беседы проговорила Бет. Руки ее уверенно, стремительно танцевали под консолью индукторов. Ее действительно сужают магнитные поля, но порождает их ток в самой струе. «Правда?» — уронил Редвинг. «Он был не по этой части». Кто-то придумал использовать для этого поля самой звезды, втиснув их в струю. Встреченные нами геликоидальные волоконца как раз ими и образованы. Токи? встревожилась Майра. Но корабль же металлический. Он проводит. Ага. И токи текут вокруг нас, не попадая внутрь. Закон сохранения углового момента и всякое такое. Вспомните, на Земле самолеты летают в грозовых облаках, но ничего себе поездочка! «Эх, нас потряхивает». Бет обернулась улыбнуться остальным и увидела на их лицах тревогу. «Не всем по вкусу этот серфинг. Ничего, распробуют». «Да ладно, у меня все под контролем. Не надо так потеть. Это всего-навсего огромный соленоид. Сперва хорошие новости, остальное подождет». а это значит, что мы преодолеем более долгий путь, который потребует больше времени, то есть из струи выскочим, дополнительно сбросив скорость. Вот так. Остальные не изменились в лицах. Пассажиры, что с них взять? Совсем не умеют прикалываться. Их крутило в струе час за часом. Бет чувствовала растущее в команде напряжение, но чего то ей было по барабану. Рассекая плазменные узлы без вреда для корабля, Она ловила кайф. Сердце ее колотилось от наслаждения. Восторг не с чем было и сравнить. Она стала парашютистом, дайвером и серфером в одном лице, наслаждаясь собственными скоростью и мастерством. Ништяк. Она счастливо улыбалась, а Редвинг мрачнел. Заметив это, она поколебалась, заявила, что ей нужен отдых, отвязалась от кресла, с трудом встала, оглядела дисплеи. И, и неустанно трудились, внося поправки в курс. К этому моменту корабль накопил немалый заряд на вершинах и элеронах, и Бет опасалась, как бы чего не закоротило. Слишком много электронов танцуют на шкуре искательницы. В следующее мгновение, вспомнив какое-то соотношение из физики первого курса, о отчасти по наитию, она смела этот заряд с корпуса импульсом протонной плазмы. «Добро пожаловать, месье Кулон!» Она продолжала стоять. Ощущения были как от серфинга на самой высокой волне во Вселенной. Вокруг вздымается пена, штормит, кружит, корежит и пробирает до глубины души с каждым километром. На экранах возник свищ. Она опустилась назад в кресло. «Ну что, ништяк уже все? Посмотрим». Кто-то что-то говорил за ее спиной, она не обращала внимания. Умным пилотам ни к чему вслушиваться в лепет пассажиров. Бет до боли навалилась на крепежные ремни. Впереди, за свещом, похожим на бычий глаз, зияла внутренность чаши. Отсюда она казалась плоской. Девушка видела сложные извивы катушек у полярного отверстия. Те вздымались над краем свеща, как горные гребни. «Искусственные токопроводы размерами больше континентов?» Кто-то должен был спроектировать полевую оболочку, отслоившую эту плазму от светила, создать те самые поля, какие теперь со слепой яростью колотились в искательницу. Кто-то очень большой. «Теперь нам легко тормозить», — сказала она, обыденным тоном, желая успокоить остальных. Ей не было нужды оборачиваться. Она обоняла их страх. Корабль поднимался против течения струи. Напряженность магнитных полей выходила за пределы спецификации искательницы, звездолет трясся и стонал. Чаша надвигалась, по искательнице прокатывались глубокие басы, кресло Бет вибрировало, да что там, все вокруг ходило ходуном. «Сфокусируйся». Она провела корабль сквозь свищ, держась подальше от краев отверстия, где искательницу вмиг испарило бы. Закрученные петли магнитные поля — На границе свища сужали струю, как водный поток в узком месте водопровода. Скорость потока, направленная против скорости корабля, увеличивалась. Здесь напряжения должны быть особенно велики, не потому ли и чаша в области свища толще, чем где-то еще? Вдоль краев свища плясали молнии. Она приказала ИИ вывести карту магнитной геометрии свища. Спустя секунду... На дисплеях возникла многоцветная трехмерная картинка. Петля, в которую мы лезем, свита дипольными полями, сказала девушка отстраненно. Эти диполи перпендикулярны другому полю, так что магнитные токи не могут компенсировать друг друга. Чистая рабоченка. Позади поднялся возбужденный шум. Спешные гипотезы, легкая болтовня, пререкания смех – все это она игнорировала. «Кроме того, дамы и господа, у нас тут радиоактивно, как в аду», — весело продолжала Бет. «Но не беспокойтесь, эта доска для межзвездного серфинга для таких вод и разработана». Они пробивались вперед и вперед, теряя скорость. Бет поерзала в кресле, подтянула ремни, поерзала снова. «Я седлала большую волну. Такая раз в жизни попадается. Если выживу, будет что рассказать». Нос корабля клонило в сторону, но девушка выправляла его снова и снова. С каждым разом это давалось легче. Уголком сознания она заметила, что с нее опять полил пот. Ничего странного, что я больше не слышу, как от них воняет страхом. Она поймала сполох, пробившийся сквозь плазменную пелену прямо по курсу. Крохотная сверкающая сфера викромосингх. Чаша уплощалась, горизонт опускался. Корабль выдержал испытание. Для Бет время утратило всякий смысл. Она считала рывки и нырки, спирали и петли, выправляла курс, чертыхалась, отирала пот, и они пробились. Они прошли насквозь. Открылось небо. Искательницу Солнца вынесло на серебристую равнину. Струя продолжала молотить по кораблю, как по наковальне. «Красота!» вырвалась у Клиффа, который подался вперед в своем кресле. Послышались торжествующие возгласы. Они неслись над бескрайней белой равниной, сбрасывая скорость, потом снова заложили поворот. «Выходим из струи», — проговорила Бет тоном человека, предлагающего масло к тостам. «Если сейчас остаться в плазменном плюмаже, корабль еще больше замедлится, его отнесет обратно к свищу и вышвырнет наружу». «Нам шкурку на сопротивление здорово разогрела, скованным от тревоги голосом отозвался Абдус. «Я едва держу вектор», — тихо присоединилась Майра. Клифф уже научился улавливать в ее голосе чуть слышимое напряжение. Раскаленная добела струя стала истончаться, потом развеялась и пропала. Накатила турбулентность, вдавила людей обратно в кресло, выжала из бедной искательницы новые металлические крики. Вышли! заорала Майра. Мы вышли! Я бы сказал, заметил Редвинг, что мы, напротив, вошли! Дружный смех, и обзор на экран приковал все взгляды. Теперь они видели чашу изнутри, как бескрайнюю сегментированную равнину света. Корабль медленно набирал высоту, отдаляясь от струи. Плазменные факела опадали, обзор расчищался. Вдали, в дымке,. координатной сеткой проглядывали изящные серебристые дуги охватом с планеты. Ячейки сетки разграничивались темными тонкими линиями, отмечавшими участки различной кривизны исполинского «зеркала». И глаза подсказывали, что фокальная точка его лежит очень далеко. Повисло молчание. «Зеркала отражают свет назад, внутрь, на звезду», — прошептал Абдус. Вот почему там появляется это раскаленное пятно. Бет кивнула, пораженная. Да, так и есть. Иначе колоссальные скривления зеркала в первый же миг ослепили бы их. Они забрали в сторону, повернули, экраны перестроились, захватили колоссальную кривизну, возносящуюся к небесам конструкции и проблески зелени. Она задала телескопам увеличение. нацелив их внутрь, к самой кромке полусферы. Нижние широты внутренней зоны чаши изобиловали яркой зеленью и водной синевой. Озера? Нет. Океаны. Разум бессилен был осмыслить увиденное глазами. Они летели вдоль оси струи, не в силах оторваться от величественного ландшафта. Бет прикинула углы и расстояния. Любая из ячеек сетки была просторнее целой земли. каждая кишела уловленными в паутину зеленовато-коричневыми континентами и безбрежными морями-океанами. И тут у нее помутилось в глазах от усталости, все тело сковало боль. «С меня довольно», — сказала Бет. «Мы достаточно сбросили скорость, поднимаясь против течения струи. Чаша и система Викромассинг движутся довольно быстро. Мы теперь в их инерциальной системе отсчета. Фактически мы провалились в граве потенциальный колодец звезды. С тебя? переспросил капитан Редвинг. Капитан? Нет-нет, осекся он. Все в порядке. Бет, я. Размах этой структуры поражает, от него голова идет кругом. Чаша ведь размером с небольшую звездную систему, не так ли? Значит, можно спокойно оставить корабль на орбите вокруг центральной звезды. Ведь верно? Мы не слишком близко. «Нас не сожжет?» «Все в порядке». Она с усилием выпрямилась и поджала побледневшие губы. «Последнее усилие. Я оставляю ионоточник в равновесном состоянии. Поля широко раскинуты. Радиация нас не захлестнет. Она тут довольно жесткая. Ну да что же поделать? Мы уравняли скорость со скоростью системы, так что если у нас и появятся какие-нибудь проблемы, то до них еще месяцы». Мы выходим на эксцентрическую орбиту. Правильно, Абдус? Я вернусь за пульт, прежде чем что-то может случиться. Но все равно, побудьте кто-нибудь на шухере, а?» Редвинг озадаченно глядел на девушку. Бет слабо улыбнулась ему. «Я спать хочу, Кэп». Она побрела прочь. За спиной Редвинг не выдержал. «Да как вообще можно уходить от этого?» А потом появился Клифф, поддержал ее, повел за собой. Правда его и самого слегка мутила.